Глава двадцать девятая Я была так напугана, так ошарашена, что сердце в груди билось с такой силой, будто собиралось вырваться наружу. Внутри всё сжалось в комок страха и паники. Голова кружилась, и казалось, что я вот-вот потеряю сознание. В этот момент всё вокруг словно стало расплываться, всё звенело и гудело, и я чувствовала, как силы будто убывают». Уходит свет, и я начинаю падать. Отпустите ее. Вдруг прозвучал тихий, но решительный голос Аладара. Он быстро дал знак стражам, и те, словно подчиняясь его воле, почти бесшумно отошли в сторону, оставив меня на его попечении. Неясно было, что произошло дальше. Я лишь ощущала, как сердце еще глухо стучит, а тело будто стало тяжелым камнем. Все вокруг казалось размытым и далеким, словно я смотрела на мир сквозь туман. В этот момент я почувствовала, как силы изменили мне, и я просто стала оседать на пол. Внезапно, словно по волшебству, Аладар подхватил меня. Его сильные руки, крепкие и уверенные, поддерживали меня, когда я уже почти не могла держаться на ногах. Я почувствовала тепло его ладони его силу. И это немного успокоило мою паническую дрожь. «Простите», – прошептала я, понимая, что стоять на ногах я не могу. «Я просто не могу стоять. Я так испугалась». В этот момент я увидела его лицо. Лицо императора. В его взгляде читалась не только тревога, но и глубокая вина – Словно он сам чувствовал свою долю ответственности за случившееся, но не мог иначе. Его глаза в тусклом свете магических светильников казались темными и внимательными. Простите, я просто... Задыхалась я, не в силах собраться с мыслями. Сердце все еще билось слишком сильно. Руки тряслись, и ноги подкашивались. Я просто не могла стоять на них. Я услышала глубокий вздох. В этом вздохе смысла было больше, чем в словах. Я чувствовала сожаление, раскаяние и даже нотку сочувствия. Стража вернулась на свой пост. Рука императора мягко погладила меня по плечу. Его голос был тихий и полон искренней заботы. «Я не хотел тебя напугать. Мне пришлось это сделать». «Моя матушка должна была поверить, что я бросил вас в тюрьму». Заметил Алладар, делая паузу. Он посмотрел на свою руку, которая касалась моего плеча. Мы стояли всего в нескольких метрах от комнаты, и я чувствовала, как мои колени еще немного дрожат. Он молчал, словно размышляя, и в его молчании было что-то очень важное. «Я должен был заставить матушку поверить в то, что она снова осталась без надзора», произнес император, а его рука как бы незначай коснулась моей щеки. «Иначе она будет осторожничать, а мне это не нужно». Эти слова, такие искренние и простые, словно маска на его лице немного сползла, и я вдруг увидела человека за императорским обликом. Внутри меня зажглась искра надежды и понимания. «А как иначе поймать этого неуловимого кормильца?» Выдохнул Аладар, чуть приподнимая уголки губ в едва заметной улыбке. «Мне очень хотелось поверить, что я не ошиблась, что это знак доверия. Да, явно кто-то Робин Гудствует, злоупотребляет добротой и беззащитностью». «Грабит богатых и здоровых, чтобы кормить бедных и больных. Иногда даже ядом. Чтобы потом легко свалить все на меня. Император взглянул прямо на меня, и в его глазах читался странный интерес, словно он хотел понять, насколько я способна поверить ему. Почему так? Что он хочет мне сказать этим взглядом? За мной». Вдруг с милостью велся он, а его рука снова как бы незначай коснулась моей щеки. Идем.